анализ мочи. Кстати, о пожилых деятелях науки. В университетские годы я все чаще стал замечать, что студенты на самом деле гораздо дисциплинированнее своих преподавателей. В самом деле, обнаженный человек, равный себе, которому не на что уповать, готов принимать смелые, неожиданные и ответственные решения. а вот профессор, пребывающий в плену идеалов и беспечно полагающийся на свою книжную мудрость, напротив, внутренне разболтан и легкомыслен, в особенности, когда это дело касается серьезных жизненных проблем. Опыт показывает нам, что транспортировка важного продукта человеческой жизнедеятельности — мочи — мероприятие крайне трудоемкое. Иногда оно приводит к сложнейшим психологическим конфликтом. Это довелось испытать моему приятелю Олегу Табонину. Сейчас он известный филолог, профессор, живет за границей. А в 1980-е годы Олег был юным студентом и учился в университете небольшого эстонского городка. Когда Олег поступил на третий курс, его, как и всех остальных, обязали пройти медосмотр, померить рост, проверить зрение и так далее. а также сдать анализ мочи. Если студент не имел справки о том, что он сдал мочу, и он четвертый курс не переводили. Кстати, без такой справки не брали и на работу. В период развитого социализма было так. Сдал мочу, значит, получил пропуск в большой мир. Не сдал, пеня не себя. Так вот, мой научный руководитель Александр Анатольевич Чамеев в 1990 году подавал заявление на должность доцента в один гуманитарный питерский вуз. Он подготовил разные бумаги, дипломы, подтверждающие научную степень и звание, список публикаций, прудовую книжку и медкарту, и принес все это в какую-то административную комнату. Там сидела очкастая секретарша, похожая, как рассказывали присутствовавшие при этой сцене, на мужчину средних лет. Она брезгливо приняла у Чемеева папку, достала оттуда бумаги и принялась их перебирать. В какой-то момент, не поднимая головы, она устремила на Чемеева поверх очков тяжелый взгляд и ледяным тоном спросила, — А где анализ мочи? Сдавали? — Нет, — растерялся Чемеев. — Я думал. — Вы думали, — перебил его секретарь. — Доцентом вот хотите работать, а мочу не сдали. — Да уж какой из меня доцент, если я мочу не сдал, — вздохнул Чемеев. — Ну вот, видите, — смягчилась секретарь, — сам ведь все понимаете. Документ-то у Чемеева в тот день не приняли, но вернемся к коллегу Табонину. В отличие от Чемеева он был дисциплинирован, за где обзавелся баночкой из-под майонеза и решил все сделать, как полагается. Однако неожиданно встал вопрос о транспортировке, баночки кожно венреологический диспансер куда ее следовало отнести находился в двадти минутах ходьбы от его дома и проблема заключалась в том что баночка никак не закрывалась а значит ее невозможно было поставить в сумку содержимое расплескалась оставалось только одно идти в квд и держать баночку в руке но открыто сделать это было немыслимо идти по городу у всех на виду С банкой мочи? Просто невозможно. И Олег решил замаскировать банку. Он взял местную эстонскую газету, сделал из нее небольшой кулек и обернул им банку. Прохожие изредка оборачивались, удивляясь скромному юноше, который идет по тарту и торжественно держит перед собой какой-то кулек. Табонин напоминал романтического влюбленного, спешащего на свидание с букетом цветов. Только двигался он почему-то очень медленно, и цветов было не видно. Пробегавшими мы дети, то и дело норовили заглянуть в кулёк, мол, чего ведь там дядя прячет? Может быть, конфеты или семечки? Олег уже был на полпути к КВД. Как вдруг пошёл дождь. Сначала он накрапывал, а потом хлынул как из ведра. Зонтика не было. Кулёк, маскировавший баночку с мочой, намок, обмяк и наконец, развалился, явив прохожим небольшую стеклянную емкость с мочой, подлежащей анализу. Пришлось моему другу выливать все это под ближайшее дерево. Так неудачно закончилась первая попытка транспортировки мочи. Но Олег тобонин был не из тех, кто отчаивается. На следующий день он вновь отправился в КВД заветной баночкой, предусмотрительно обернув ее черным полиэтиленовым пакетом. Дождя, к счастью, не было. Олег шел по тарту и что-то радостное насвистывал себе под нос. Вот из-за поворота уже показалось серое здание диспансера. Олег прибавил шагу. Он подошел к крыльцу с черными перилами, как вдруг дверь, ведущая в диспансер, открылась. Из нее вышел Юрий Михайлович Лотман, собственной персоной, легенда отечественной филологии, эпохальный ученый. Квартира Лотмана размещалась в этом же доме. На первом этаже располагались кабинеты диспансера, а на втором жил Лотман. Столь нелепое соседство часто сопровождалось недоразумениями. Какой-нибудь незадачливый дон Жуан по ошибке звонил Лотману, и на строгое «Кто здесь преподал?» Замочная скважина и слезно молил автора структуральной поэтики и беседы русской культуры вылечить его от венерической напасти. Лотман всегда отвечал категорическим отказом. Поэтому, увидев Лотмана, Олег не удивился и вежливо поздоровался. А Лотман, в свою очередь, решил, что Табонин, как верный ученик, пришел навестить его, Лотман. Он и заподозрить не мог, что у студентов есть какие-то дела в КВД. — Здравствуйте, здравствуйте! — радостно сказал Лотман. — Очень кстати. Мы как раз сейчас садимся обедать. и вот на пять минут спустился воздухом подышать, целый день за столом, знаете Олег смутился, ведь он пришел сюда вовсе не за этим, но возражать великому Лотману, перед которым он благоголел, было невозможно. — Сказать я не к вам, Юрий Михайлович, я мочу сдавать, позор. Да я, собственно... Начал бы он, но лотно перебил. — И слышать ничего не хочу. — Пообедайте с нами. Идемте. С этими словами он открыл дверь, жестом приглашая своего юного гостя войти. Олег успел, однако, поставить банку на дно урны стоящего двери. Когда он через час спустился и заглянул в урну, банки там уже не было. Видно, она приглянулась к какому-нибудь эстонцу, как предмет, безусловно, необходимый в хозяйстве.